Глава 7. Возвращение. Как только началась борьба между Гриколем и Камнеломом, общая свалка приобрела жаркий, страшный и беспощадный характер. Осаждающие, следом за своим предводителем, с безудержной яростью бросились к двери. Остальные, не будучи в состоянии пробиться сквозь эту ужасную давку, где даже самые сильные спотыкались и задыхались, давя более слабых, обижали дом с другой стороны, сломали садовую решетку и стиснули рабочих фабрики между двух огней. Последние защищались отчаянно, но некоторые из них, увидав, что Цибуля во главе нескольких мегер изловещих бродяг побежала в главное здание общежития, куда спаслись женщины и дети, бросились в догонку за этой шайкой. Однако товарищи Цибуля обернулись и задержали рабочих фабрики у входа на лестницу а Цибуля, с тремя или четырьмя ее товарками и таким же числом сопутствовавших им негодяев, ринулась по квартирам рабочих грабить и разрушать все, что попало. Одна дверь долго не поддавалась их усилиям, но, наконец, ее выбили, и Цибуля, растрепанная и разъяренная, опьяненная шумом и борьбой, ворвалась в комнату, размахивая палкой. Прелестная молодая девушка, это была Анжель, Казалось, одна защищала вход. Увидав перед собой цыбулю, бедняжка упала на колени, и вся бледная протянула к ней руки с мольбой. — Не делайте зла моей матери! — А вот я сперва тебя угощу, а там и за твою мать примемся! — хрипела Мегера, стараясь вцепиться ногтями в лицо молодой девушки, пока одни бродяги разбивали зеркало и часы, а другие хватали себе разные тряпки. Анжель, болезненно вскрикнув, боролась с цибулей, стараясь защитить дверь в другую комнату, где ее мать, высунувшись из окна, призывала Агриколя к себе на помощь. Последний продолжал борьбу с страшным камнеломом. Они отбросили молоты и, вцепившись друг в друга, с налитыми кровью глазами, со стиснутыми зубами, тяжело дышали, обвивая, как змеи друг друга и стараясь свалить с ног один другого. Кузнец, наклонившись, сумел схватить правой рукой левую ногу великана и таким образом оберечь себя от страшных ударов ногой, но, несмотря на это, геркулесовская сила вождя волков была так велика, что он, стоя на одной ноге, все-таки не позволял себя повалить и даже не пошатнулся. Свободной рукой, другую, как в клещах, держал Агриколь, он старался снизу разбить челюсть кузнеца, который, наклонив голову, уперся лбом в грудь своего противника. «Подожди! Волк разобьет пожирателю зубы! Больше никого кусать не будешь!» — говорил камнилом. «Ты не настоящий волк!» — отвечал кузнец, удваивая усилие. «Настоящие волки — хорошие товарищи! Они в десятером на одного не пойдут!» «Настоящие или нет, а зубы тебе разобью, а я тебе лапу сломаю!» С этими словами Агриколь так загнул ногу волка, что тот заревел от боли и, вытянув шею, как дикий зверь, вцепился зубами в шею кузнеца. При этом жгучем укусе Агриколь сделал движение. Благодаря последнему камнелому удалось высвободить ногу, и, навалившись всей тяжестью на молодого рабочего, великан сбил его, наконец, с ног и подмял под себя. В это время раздался отчаянный крик матери Анджели, которая, высунувшись из окна, кричала «Помогите! Агриколь, помогите! Мою дочь убивают!» «Пусти меня!» — задыхаясь, проговорил Агриколь. «Как честный человек! Я готов буду драться с тобой завтра, когда хочешь!» «Я не люблю разогретого! Горячее мне больше по вкусу!» — отвечал камнелом и, схватив кузнеца за горло, старался наступить коленом ему на грудь. «Помогите! Убивают мою дочь!» — отчаянно кричала мать Анжели. «Пощады! Я молю пощади! пощаде! Пусти меня!» — говорил Агриколь, стараясь освободиться с неимоверными усилиями. «Нет! Я слишком оголодал!» — отвечал противник. Агриколь, приведенный в отчаяние и опасности угрожавшей Анжели, напрягал все свои силы. Вдруг камнилом почувствовал, что в ляжку ему впились чьи-то острые зубы, а на голову посыпались здоровенные палочные удары. Он невольно выпустил из рук свою добычу, упал на колено и, опираясь левой рукой о землю, правой старался оградить себя от ударов. Впрочем, как только Агриколь вскочил, последние разом прекратились. — Батюшка, вы меня спасли! Только бы не опоздала помощь Анжели! — воскликнул кузнец, поднимаясь с земли. «Беги! Торопись! Обо мне не заботься!» — проговорил Дагобер. И Агриколь бросился к общежитию. догобер вместе с Угрюмом был провожатым внучек Симона, приехавших навестить деда, как мы уже сказали. Старому солдату удалось с помощью нескольких рабочих защитить вход в комнату, куда внесли умирающего старика. Оттуда солдат и увидал опасность, грозившую его сыну. Толпа оттеснила Дагобера от камнелома, потерявшего сознание на несколько минут. Агриколь в два прыжка был у общежития, оттолкнул преграждавших ему вход и вбежал в комнату Анжелии в ту самую минуту, как бедное дитя машинально защищало свое лицо от цибули, которая, набросившись на нее, как гиена, старалась ее изуродовать. Быстрее мысли схватила Гриколь желтую гриву отвратительной мигеры. С силой отдернул ее назад и одним ударом сапога в грудь повалил на пол. Цибуля, как не сильно ей досталось, однако сейчас же вскочила на ноги, задыхаясь от злости. Но ею занялись другие рабочие фабрики, вбежавшие за Агриколем. А молодой кузнец поднял девушку, почти лишившуюся сознания, и отнес ее в соседнюю комнату, пока его товарищи выгоняли Цибулю и ее шайку из этой части здания. Между тем, после первого же залпа камнями, небольшое число настоящих волков, о которых упомянула Гриколь и которые оставались в сущности честными рабочими, позволившими только по слабости увлечь себя в это предприятие под предлогом ссоры компаньонажей, эти рабочие, видя свирепые бесчинства, производившееся бродягами, которым им пришлось против своей воли сопутствовать, эти, повторяем, «храбрые волки» неожиданно перешли на сторону пожирателей. «Здесь нет больше ни волков, ни пожирателей», сказал один из самых решительных волков своему противнику Оливье, с которым только что крепко и без обмана боролся изо всех сил. «Здесь есть только честные рабочие, которым необходимо соединиться против кучки негодяев, явившихся сюда для грабежа и насилия». «Да», — подхватил другой, «бить ваши окна начали, помимо нашего желания». «Это все камнилом нас взбаламутил», — сказал третий. «Настоящие волки от него отрекаются. Мы с ним еще посчитаемся. Товарищи могут хоть каждый день драться, но они уважают друг друга». Мы хотели бы убедить читателя, что только требования нашей фабулы заставили нас придать волкам такую агрессивную роль. Пытаясь показать отрицательные стороны компаненажей, Те отрицательные стороны, которые к тому же изживаются изо дня в день, мы не собираемся приписывать такие качества, как дикая враждебность, только одной секте, именно волкам, а не пожирателям. Волки, члены компаненажа каменотесов, обычно являются трудолюбивыми и очень развитыми рабочими, положение которых тем более заслуживает внимания, что их трудная и суровая работа требует почти математической точности и что в продолжении двух-трех месяцев в году они остаются без заработка. Их тяжелая профессия, к сожалению, является одной из тех, по которым бьет неизбежная зимняя безработица. Большая часть волков, желая усовершенствоваться в своем ремесле, посещает каждый вечер курсы начертательной геометрии, применяемой в деле обтесывания камней. Некоторые из каменотесов Нажа на последней выставке дали архитектурные модели из гипса. Это неожиданная помощь, хотя к несчастью и очень незначительных числен на рабочих, разделив осаждающих, придала однако много энергии рабочим фабрики, и они с новой силой вместе с волками бросились на бродяг и разбойников, собиравшихся предаться самым ужасным неистовствам. Шайка этих негодяев подстрекаемая маленьким пронырой с лицом хорька, эмиссаром барона Трипо, ринулась прямо в мастерские господина Горди. Обезумев от жажды разрушения, эти люди безжалостно разбивали самые дорогие машины, самые сложные станки, уничтожали начатые работы, и вскоре, благодаря дикому соревнованию варваров, опьяневших от разрушения, эти мастерские, некогда образец порядка и экономии в работе, превратились в развалины а дворы были усеяны всевозможными предметами, которые под адские крики и зловещие взрывы хохота были выкидываемы из окон. Торговые книги господина Горди, эти промышленные архивы, необходимые всякому коммерсанту, были брошены по ветру и изорваны. Их топтал ногами сатанинский хоровод, составившийся из всего, что было грязного в этом сброде. Мужчины и женщины, отталкивающие, кошмарные, в лохмотьях, взявшись за руки, кружились и спуская ужасные возгласы. Странный и грустный контраст. Среди всего этого адского гамма и сцен ужасного разрушения в комнате отца маршала Симона происходила другого рода сцена, полная внушительного и мрачного спокойствия. Несколько преданных рабочих охраняли дверь, Старый рабочий лежал на кровати с повязкой на голове, из-под которой выбивались его окровавленные седые волосы. Лицо его было мертвенно-бледно, дыхание затруднено, а глаза смотрели остановившимся взглядом. Маршал Симон, стоя у изголовья, склонившись над отцом, с отчаянием ловил малейшие признаки сознания умирающего за ослабевающим пульсом, которого следил врач. «Роза и бланш». Приехавшие с Дагобером преклонили колени около кровати, молитвенно сложив руки и заливаясь слезами. В стороне, скрытой в полумраке комнаты, так как приближалась ночь, скрестив на груди руки, стоял Дагобер с убитым выражением лица. В комнате царила глубокая торжественная тишина, прерываемая только тяжелым дыханием раненого и заглушаемыми рыданиями его внучек. Глаза маршала были сухие и горели мрачным огнем. Он отводил взор от отца только, чтобы взглядом допросить врача. Странные, роковые бывают случайности. Этот врач был доктор Болинье. Его больница стояла ближе всего к заставе, к фабрике господина Горди, и так как он славился своими знаниями, то к нему и побежали за помощью. Вдруг доктор сделал движение. Маршал Симон, не сводившись с него глаз, воскликнул. — Есть надежда? — По крайней мере, господин герцог, пульс усиливается. — Он спасен, — проговорил маршал. — Не питайте ложных надежд, господин герцог, — серьезно возразил доктор. — Пульс усилился благодаря сильным средствам, которые я пустил в ход. Но я не отвечаю за исход кризиса. — Отец мой! — Отец! — Ты меня слышишь? — спросил маршал, видя, что старик сделал легкое движение головой и слабо попытался поднять веки. Действительно, старик открыл глаза, и в них было разумное выражение. — Батюшка, ты жив? Ты меня узнаешь? — вырвалось у маршала, опьяневшего от радостной надежды. — Ты здесь, Пьер, — слабым голосом проговорил старик. — Руку дай. И он сделал легкое движение. Вот она, батюшка, проговорил маршал, сжимая в своих руках руку старика. Затем, невольно уступив порыву восторга, он бросился к отцу и, покрывая его руки лицо и волосы поцелуями, воскликнул ⁇ Жив, боже, жив, спасен! ⁇ В это время до ушей умирающего донеслись крики борьбы, начавшейся между бродягами с одной стороны и волками вместе с пожирателями с другой. — Шум! Какой шум! — сказал раненый. — Разве еще дерутся? — Стихает, кажется, — сказал маршал, желая успокоить отца. — Пьер, — слабым и прерывистым голосом проговорил последний. — Ненадолго... — Меня хватит. — Батюшка. — Подожди, сынок. Дай мне сказать тебе. Только бы успеть сказать все. Сударь благоговейно заметил доктор Болинье старому рабочему. — Нево, может быть, совершит над вами чудо. Выкажите себя достойным этого, и пусть священник... — Священника... — Нет, спасибо. У меня есть сын. — сказал старик. — На его руках я отдам душу, которая всегда была честной и прямой. — Тебе умереть? — воскликнул маршал. — Но нет, нет. — Пьер! — начал старик сперва довольно твердым голосом, но потом все слабее и слабее. — Ты сейчас просил совета, очень важного. Мне кажется...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 Твой отец не может ошибаться. Ты должен исполнить долг свой, иначе ты поступишь нечестно и не исполнишь последней воли отца. Ты не колеблясь должен. Последние слова были почти непонятны, старик совсем ослабел. Единственное, что мог разобрать маршал, это были слова «Наполеон II, клятва, бесчестие, сын мой». Затем несколько судорожных движений губами, и все было кончено. В ту минуту, когда старик испускал последнее дыхание, наступила ночь, И снаружи раздались страшные крики «Горим! Горим!» Огонь появился в одном из отделений фабрики, наполненном легко воспламеняющимся материалом. Туда перед этим прокрался человек с лицом хорька. В то же время послышался барабанный бой, извещавший о прибытии воинской части из предместия. Несмотря на все усилия, вот уже больше часа, как огонь пожирает фабрику. Ночь светла и холодна, порывисто дует сильный северный ветер. Какой-то человек медленно приближается к фабрике по полю, неровности которого еще скрывают от него пожар. Это господин Горди. Он думал, что ходьба успокоит его ледяную лихорадку, похожую на озноб умирающего, и решил вернуться из Парижа пешком. Его не обманули. Обожаемая возлюбленная, благородная женщина которая одна только могла утешить его в горьком разочаровании, покинула Францию. Сомнений больше не было, Маргарита уехала по воле матери в Америку. В искуплении ее вины мать потребовала от нее, чтобы она не оставила ни слова прощания тому, ради кого она пожертвовала своим супружеским долгом. Маргарита повиновалась. Она, впрочем, не раз говорила ему сама между матерью и вами, Я не буду колебаться в выборе. Так она и сделала. Надежды больше не оставалось. Никакой надежды. Не океан разделяет их. Это не препятствие. А слепое повиновение матери, которому она никогда не изменит. Все. Все кончено. Так у него нет больше надежды на это сердце которое служило ему последним прибежищем из его жизни вырваны самые живые корни вырваны разбиты одним ударом в один день почти все сразу что же остается тебе бедная мимоза как звала тебя твоя нежная мать чем ты утешишься в потерянной любви в дружбе убитой в тебе низостью друга о тебе остается созданный по твоему подобию уголок мира. Маленькая тихая цветущая колония, где благодаря тебе труд несет за собой награду и радость. Тебе остаются эти достойные ремесленники, которых ты сделал счастливыми, добрыми и благородными. Это тоже святая и великая привязанность. Она послужит тебе убежищем в этом ужасном крушении всего, во что ты свято верил. Спокойствие этого кроткого, улыбающегося уголка, счастье твоих ближних — вот что успокоит твою скорбную, кровоточащую душу, которая живет только страданием. Иди! Сейчас, вершина этого холма, ты увидишь в долине тот рай трудящихся, в котором ты являешься благословляемым и чтимым божеством, и вот, господин Горди, на вершине холма. В эту минуту пламя пожара, временно приутихшее, с новой яростью охватило общежитие. Яркий свет, сначала беловатый, потом рыжий и затем медно-красный, залил весь горизонт. Господин Горди смотрел и не верил своим глазам. Его изумление перешло в какое-то тупое недоумение. В это время громадный сноп пламени вырвался из дымного столба и устремился к небу, окруженный тучей искр, осветив пылающим отблеском всю долину до самых ног господина Горди. Сильный северный ветер, то вздымая огненные языки, то расстилая их по земле, донес до ушей господина Горди учащенные звуки набата с его фабрики, охваченной пламенем. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Акиньев Илья.